Раскрыв книгу, он тотчас отступил на три шага, сорвал с руки перчатку и бросил её в горевшую жаровню, где Генрих сжигал письма. Мягкая кожа зашипела, свернулась и развернулась как змея, и вскоре от неё остался лишь чёрный сморщенный комочек.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 Но вид из него открывался лишь на часть дворцового двора, и в этой части не было короля Наварского. Это еще больше укрепило Франсуа в убеждении, что по лестнице шел Генрих, возвращаясь в свои покои. Герцог сел, раскрыл книгу и попробовал читать. Это была история Франции с эпохи Фарамона до Генриха II, читавшего эту книгу с особенной охотой спустя несколько дней после своего восхождения на престол Франции. Но герцогу было не до чтения.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 Спустившись по винтовой лестнице, Франсуа увидел, что дверь в королевский покои приоткрыта. Стража пропустила его, не останавливая. В дни охоты отменялся этикет и разрешался свободный вход. Франсуа прошёл переднюю гостиную и апочевальню, не встретив никого. Тогда он сообразил, что Карл, наверное, вооружённый, и отворил дверь из апочевальни в оружейную. В большом высоком кресле с резной оконечной спинкой сидел Карл, лицом к столу, спиной к двери, в которую вошёл Франсуа. Он, видимо, был погружён в какое-то занятие, которое его всецело захватило. Франсуа подошёл к нему на цыпочках. Карл читал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 не случайность, а перст божий. Франсуа, трясущейся рукой вытер каплю холодного пота, выступившей на лбу, и выполняя приказание брата, стал ждать окончания главы.